Глава шестая. Неожиданная встреча. Мы покинули гномов на утро. Хотели выдвинуться раньше, но целебное снадобье для обожженных глаз принесло облегчение людям Морайны, как и всем гномам только к утру. Мы спешили. Маги могли в любой момент оклематься и вернуться, а подземному народу хватило и этой битвы. Теперь у каждого третьего намечались серьезные проблемы со зрением. Надеюсь, что старый шаман сможет исправить ошибку неумелой эльфийки. О нет, я на нее не злился. Каждому из нас присуще совершать ошибки. Марай наехала первой на узкой дороге в предгорье на низкой лошади, любезно предоставленной гномами. На такой же, но серого окраса передвигалась и эльфийка. Гномы так сильно хотели от нас избавиться, что готовы были предоставить что угодно, а не только ценных для клана животных. Мы наглеть не стали и взяли всего предлагаемого по чуть-чуть, но и этого хватило, чтобы забить сидельные сумки припасами в дорогу. Первый день наш небольшой отряд двигался молча. Израиль стыдилась и ехала позади отряда, у остальных просто не было сил. Восстановление зрения затратило много жизненных ресурсов. На второй день мы выехали к густому лесу, и погода окончательно испортилась. Редкие лучики тепла покинули нас до нескорой весны. Промозглый ветер шелестел опавшие листья. Но меня согревал доспех, что стал второй кожей. Я не ощущал его тяжести и передвигался более ловко, чем без него. Накрапывал мелкий противный дождик. Я накинул на голову капюшон плаща, а хотелось потянуться за шлемом, но умом понимал, что это плохая идея. Тогда обзор по обе стороны останется закрытым. Неменяющаяся картинка угрюмого леса надоела уже к полудню, и я направил своего ворона в центр колонны. Эльф и гном поворчали, но пропустили меня вперед по слишком узкой для лошади лесной тропе, но наши звери умели справляться с трудностями. Вороной конь пошел следом за Израиль. Под копытами хлюпала грязь. Осенняя сырость пробиралась везде, окропляла лицо и просачивалась через прорехи доспехов, заставляя меня укутаться в брезентовый плащ. — Израиль! – окрикнул ее. — Что? — Она обернулась, но серый плащ прикрывал острые черты лица. «Расскажи о своем даре». И я надеялся убить время за разговором о волнующей меня теме. Ее серая кобыла на миг остановилась, плечи девушки распрямились, но она больше не оборачивалась в мою сторону. «Это родовой дар, и больше о нем не спрашивай». В ее тоне угадывалась мольба, а не приказ но я не мог ее ослушаться. — Угу, — обыденно промычал. — Может, тогда рассказать, как тебя пленили, ну или хоть что-нибудь о себе и брате? — Могу. Она говорила неуверенно, неохотно, а накрапывающий дождь заглушал некоторые слова, и мне приходилось их угадывать. — Ты уже знаешь, что у меня есть брат. Нас пленили в детстве, но он смог сбежать через год. Присоединился к партизанскому отряду и обещал вызволить меня. Но вместо спасения один из шпионов передал, что его пленили и отправили на каторгу в огненные пещеры. С тех пор прошло два цикла, и вот скоро я увижу его. Израиль шмыгнула носом, но я не мог видеть, плачет ли она. Когда вызволят твоего брата? Осторожно поинтересовался. Марайна говорит, что этим займутся ее люди по пути в ментилию. Мы будем проходить возле пещер через шесть лун. Ты больше не говорила с ней о спасении брата?» Я нахмурился, но эльфийка не могла этого увидеть. «Нет». В ее голосе угадывался страх. Израиль боялась, что Марайна окончательно изменила планы нашего путешествия. «Уступи мне дорогу!» – прикрикнул я. Эльфийка отвела лошадь в сторону, и я проехал. Заставил постраница еще и гнома, и выехал к чародейке. Затрещали поврежденные ветки деревьев. — Марайна, дорогая, поговори со мной. Громко и четко обратился к ней. — Лаэль, шуруй в конец отряда! — буркнула она в ответ, не поворачивая головы. — Скажи мне, дорогая, мы заглянем в огненные пещеры за одним эльфом. Каждый раз я делал акцент на слове «дорогая». Нет, отрезала она и натянула поводья. Ее жеребец пошел быстрее. Мой вороной конь без труда нагнал чародейку. Остальные члены отряда остались позади. Марайна, стой! окликнул ее, но девушка и не думала останавливаться для разговора. У тебя долг перед Израиль. Это может быть опасно. Ты хотя бы представляешь, сколько там стражников. Да там же тюрьма. Ты наврала ей? Иначе ты и дальше был бы рабом. Злобно фыркнула она, перекладывая на меня вину. Все женщины столь умело это делают. А ты не подумала, что если поможешь эльфийке, то обретешь сильного союзника? Я говорил, но черодейка не реагировала. Да она может время останавливать. Что ты сказал? Марайна остановила лошадь и развернула ее мордой в мою сторону. От испуга столкновения на узкой дороге умный конь встал на дыбы и остановился. Я чуть не вывалился из седла. «Предупреждать надо!» Гневно бросил, по-прежнему изо всех сил сжимая поводья. Марайна отвела взгляд, но извиняться не стала. Иного я и не ожидал. Отпустил поводья и размял руки. Снял стальные перчатки и убрал их в седельную сумку и лишь когда я развернул коня, чтобы вернуться к отряду, чародейка окрикнула. — Лаэль, так это правда? Ты видел? Она всего на миг взглянула на меня, и я увидел отблески давно утраченной надежды. — Удивлен, что тебе не рассказывали. Я развернул лошадь обратно, чтобы лошади стали лицом к лицу. Кратко поведал ей историю ночного сражения с Лешем. «Они не поняли, что произошло!» Тихо отозвалась Марайна. Лавель, оставь это в секрете!» «Только если ты посмотришь мне в глаза!» Она скрестила на груди руки и повернула голову. Суженные глаза смотрели на меня из-под лобья целый удар сердца. «Хорошо, дорогая!» Я осадил коня на несколько шагов и развернул. Мы вернулись к отряду и заняли прежние позиции в строю. Скука от однообразия вокруг вернулась, и только периодические словесные перепалки между долговязом и гномом вносили разнообразие. Но на третий день эти двое окончательно вывели марайну из себя, и она наложила на них заклинание молчания до прихода сумерек. Мы спешились и, видя лошадей за узцы, свернули в лесную чащу. Блуждали медленно в поисках пригодного места для ночлега, но стволы росли слишком близко друг к другу, а уходящий свет дня не проникал сквозь густые кроны высоких вековых деревьев. — Давайте уже здесь остановимся, — простонал уставший жерт. — Ты хочешь засыпать сидя? — усмехнулся эльф. — Да я уже стоя готов вырубиться. Он потянул узцы, но лошадь не сдвинулась. Ее копыта застряла меж распластавшихся по земле веток. Долговязый опустился и обомлел. — Это капкан! Я стоял в пяти шагах, привязал поводья коня к первой попавшейся ветке и направился на помощь. Неожиданно активировалось магическое зрение. Взор обратился наверх. задаченный эльф уже отодвигал куст, закрывающий копыта лошади. «Смотреть надо, куда идешь!» Придирчиво высказался приближающийся гном. «Тебя забыл спросить!» Жердь выпрямился и рявкнул в сторону Рожебородова. «Тихо вы!» — буркнул я и прошептал, указывая наверх. «Мы не одни!» «Дай нож!» — эльф дернул озадаченного жердя за плечо. Долговязый пошарил по карманам и достал три кинжала разной длины. Лопух выбрал нож с широким лезвием и опустился к застрявшему копыту. — Подержи этот проклятый куст! — тихо, но раздраженно указал эльф долговязому. Жерть опустился на корточки и прижал несчастный куст с пожелтевшими листьями к земле, но взгляд его оставался прикован к кроном деревьев. — Я не видел никого! — но наполненные магией глаза ощущали десятки плетений и заклинаний. Они, как бесчисленные ветви, расползались по пожелтевшим кронам. Марайна и Эльфийка шли впереди и скрылись из поля зрения среди множества древесных стволов. Кобыла долговязово заржала от боли, а у меня сердце на миг перестало биться от страха. Полупрозрачные искрящиеся плетения сваливались с веток, образовывая огромную сеть. Я выхватил меч и занес его над головой. Магическая сталь прорубила магические нити, и я оказался в бреше заклинания. Мы остались внутри, прикованные к этому месту. — Это ловушка! — прокричал я. — Лавель, ты свихнулся! Успокаивающий раненую кобылу гном... Не понял, что произошло. — Вас приковали к этому месту! Я приблизился к раненой кобыле и занес над головой лошади меч. — Да чтоб красота тебя забрала на ужин! Выругался ошарашенный жертв, припоминая самую страшную лесную тварь из легенд. Не осталось в живых тех, кто смог увидеть ее. Остальные оказались более красноречивы. Я разрубил сховавшее их заклинание, а в ответ получил сотню предложений расправы надо мной. Размахивающий короткими руками и рыжебородой и вовсе возжелал засунуть меня в отхожее место в деревне орков. Вместо выслушивания недовольств я направился туда, где недавно скрылись девушки. Нашел их не сразу. Весь лес впереди выглядел одинаково, а когда почувствовал магию Марайны, она вытянутыми руками перебирала магическое плетение Силясь выбраться, просочиться сквозь прорихи сети. Эльфийка, заряженным луком в руках, озиралась по сторонам. Я приблизился и разрубил сковывавшую девушек нить. — Лошадь жердя ранена. Поможешь? — обратился к чародейке, выбравшейся из разреза плетения. — Да, — буркнула она и сняла магические нити со своего коня. — Иди, я помогу, Израиль. Тот, кто оставил эту ловушку, наверняка получил сигнал. Она кивнула и передала мне поводья лошади. Я привязал ее к ветке и помог эльфийке. Она не умела видеть мир магии, скрытый в слоях пространства. — Что это было? — спросила она, как выбралась. Я услышал треск сухих веток и обернулся. Внезапно у уха пролетела стрела. Наконечник оставил на мне царапину и вонзился в соседний столб. Я тут же пожалел, что оставил шлем в сидельной сумке. Встав в высокую стойку с мечом, прикрыл с собой эльфийку. «Отойди от нее!» Из-за широкого ствола выходил эльф с прицеленным луком в руках. Я и не шлахнулся. «Кто ты?» — выкрикнула эльфийка. «Я спасу тебя из плена, милочка!» Он сделал шаг в мою сторону. «Меня уже спасли! Убери лук!» Она с любопытством выглядывала из-за спины. Эльф не торопился опускать оружие. Он долго вглядывался в нас, пристально, словно читал струны наших душ. Неподалеку раздались ржание раненой лошади и громкая ругань гнома. Эльфийка вышла вперед и велела мне убрать меч. А я не мог ей отказать. И если эту проклятую связь не разорвать то лучше мне в ближайшем будущем оказаться подальше от девчонки. Мы идем в огненные пещеры освободить моего брата. Его имя Морный Мир. Знавал ли ты его?» Она бесстрашно смотрела в глаза эльфу. «Знавал!» Он опустил лук и слегка поклонился. «Я отведу тебя к главе отряда!» Израиль кивнула и взяла за усцы свою лошадь. Но больше никто не должен знать его имя. Это была не просьба, а приказ. Эльф приложил ладонь к сердцу и сжал в кулак. Так лесной народ дает клятву молчания. А когда Израиль кивнула, принимая обед, он поднял голову и прокричал. "Абан мимор, сестера, прикал!» Из-за стволов деревьев принялись выглядывать другие эльфы. Они убирали луки за спину и спускались к нам. Мы вернулись за остальными членами отряда. Израиль прошептала на ухо Морайне, что эльфам из партизанского отряда можно доверять. И они молча повели нас за собой в глубины леса. Лошади изрядно замедляли переход. Мы прибыли к лагерю, когда уже стемнело. В низине среди редко растущих деревьев расположились натянутые брезентовые палатки. Женщины и дети грелись у костров. Вокруг огней мерцало слабое заклинание, способное предотвратить лесной пожар. Эльфийка с пышными формами помешивала варево в котле. Весь отряд был одет скромно, по-походному. Большинство женщин носили брюки, и на вид были столь же воинственны, что и мужчины. — Располагайтесь у костра, я скоро вернусь. Израиль оставила нас. — Я пойду с тобой. Марайна посеменила за эльфийкой, и никто ее не остановил. Меня жутко злило, что все решают женщины, пока мужики сидят в стороне. Уселся на бревно возле костра. Рядом устроился лопух и вытянул к огню озявшие ладони. Мне не было холодно, магия доспехов согревала. — Чего от них ждать? Я наклонился к эльфу. «Не тревожься, все враги Эдмира — наши друзья!» Он ответил тихо, не оборачиваясь. «Не хочешь снять доспехи и нормально выспаться?» «Нет, я им не доверяю, да и замерзнуть не хочется». Лопух бросил на меня скептический взгляд, достал из кармана сухари и закинул в рот. Я прислушался к треску костра. Из состояния глубокой задумчивости меня вывела протянутая миска с кашей. Полноватая эльфийка с острыми чертами лица протягивала мне еду. «Элен Каш — "Эленкаш", она повторила дважды, и я ничего не понял. Но взял миску и благодарно улыбнулся. Она смутилась и отошла. На бревне напротив долговязый и гном нашли в себе силы на очередной спор. На этот раз делили припрятанную флягу с гномьей настойкой. Ее принес жерть, но коротышка упорно пытался убедить его, что питье гномов должно храниться исключительно у гномов. «Эй!» — окликнул их. Спорящие замолкли и обернулись. «Чего надо?» — буркнул рыжебородый. «Делись со всеми, кончай в одну морду хлебать. Он дело говорит». Поддержал лапух и распрямил плечи. Гном я настойка, только для гномов. Насупился коротышка. Да чего же ты жадный такой, жабья морда? Жерть выхватил из рук гнома флягу, и, к удивлению, тот не выказал сопротивления. Долговязый протянул настойку мне. Я хлебнул пару глотков и передал эльфу. Этого хватило, чтобы слегка затуманить мысли. Девушки вышли из дальней палатки, когда большинство эльфов скрылось в своих временных пристанищах. На бревнах у нашего костра не осталось чужаков. Эльфийка и Чародейка присели напротив. Во взгляде Марайны что-то переменилось. Она всегда смотрела на Израиль сверху вниз, будто эльфийка ничего собой не представляет. Но сейчас во взгляде угадывалась настоящая гордость. Эльфы помогут нам освободить брата Израиль. Потом они присоединятся к этому отряду, и наши пути разойдутся. Больше нам знать не положено, устало произнес жертв и подкинул хвороста в огонь. Нет. Я не согласен, хмыкнул и скрестил на груди руки. Мне неинтересны причины ухода Израиль, но план освобождения мальца ты нам объяснить обязана. Чародейка обожгла меня взглядом. Но она делает это так часто, что я привык не придавать значения этому жесту. Марайна ответила сухим тоном. С приходом эльфов план меняется. Нам всем хватит дней в пути, дабы обсудить его и не раз. Я, жерть и рыжебороды кивнули. Лопух погрузился в свои мысли. Я предполагал, что перед ним скоро станет нелегкий выбор, ведь мечта каждого эльфа — возродить былое могущество своей расы. Проснулся, когда эльфы сворачивали лагерь и по очереди подходили за завтраком. В низину просачивался тусклый дневной свет. За ночь пожухлая растительность на земле покрылась слоем инья. С каждым днем приближалась суровая зима. Я встал в очередь к кастрюли с кашей. Заметил Марайну. Впервые за недолгое время нашего путешествия она сменила длинную юбку на брюки, но даже мужская одежда ее не портила. Она приблизилась ко мне и с надменным видом бросила под ноги высокие сапоги. «Переобуйся, дальше идем пешком». Не дожидаясь ответа, она развернулась и пошла дальше. «Не тебе мне указывать, дорогая». Иронично бросил ей вслед. Она не отреагировала. После завтрака я расстался с еще одной частью доспеха — с саботонами. Они были удобны при езде верхом, но при пешей прогулке по лесу через них просачивалась размытая грязь. Лес заволокло туманом так, что дальше трех стволов впереди местность сливалась в серую дымку. Я нашел Израиль. Старый эльф с белыми волосами, сплетенными в мелкие косы, на карте показывал новый маршрут. Еще вчера чародейка говорила, что главу партизанского отряда вроде зовут Вусель. Израиль позвал, когда уже встал за ее спиной. Победай, почему мы не можем дальше идти тропой гномных контрабандистов? Я спросил из любопытства, без малейшего упрека в голосе. «Смотрите сюда, Лэр!» Эльф не дал ответить девушке и ткнул пальцем в точку на карте. и тропы ведут к соседним горам, а оттуда уже вам бы пришлось следовать тропой узника. Через лес мы пройдем напрямик и сэкономим полтора дня пути при хорошем раскладе». Он провел пальцем по карте почти прямую линию через лес до пятна, обозначавшего огненные пещеры. Она огибала лишь один участок с черным крестом. — А здесь что? Я вытянул руку и ткнул в крест. — Курганы, могилы поля брани. Ох, нехорошее место. Старик замотал головой, свернул карту и убрал в деревянный тубус. — Там призраки бродят? — поинтересовалась эльфийка с интонацией неугомонного ребенка. — Разные твари. — И призраки тоже. В словах Вуселя чувствовался страх. — Да сама смерть там бродит. — Полдня смерти не стоит, ты прав. Сделал вывод и кивнул эльфу. — Выдвигаемся, всем держаться друг за другом! — крикнул Седоволосый в сторону собиравшихся людей. — Если кто-то отстанет, сразу сообщать. Все, кто услышали, с ним согласились и мы выстроились в цепочку так, чтобы видеть того, кто идет впереди. Я привел своего коня, взял за узцы и выдвинулся следом за Марайной. Такому соседству чародейка явно не обрадовалась. Она шла молча, без лошади, которую любезно забрал один из эльфов для перевозки походного снаряжения. — Дорогая, чем же я тебя так обидел, что ты до сих пор обижаешься? Насмешливо спросил, не ожидая ответа. «Ты умер!» Она на миг обернулась и обожгла меня ледяным взглядом. «Ну, это от меня не зависело. Ты помнишь, как я умер? Кроме посмертных шрамов от внедрения артефактов, на моем теле нет следов смертельных ран. По слухам! Ну, не томи!» Как я могу доверять тебе и идти в твою страну, если даже спасители меня ненавидят?» Я говорил искренне, без усмешек. «Тебя уличили в передаче сведений шпионам. Маги приказали тебе явиться в башню, и больше ты оттуда не вышел. Тогда я подкупила эльфийку». «То есть это твое желание, а не миссия по передаче оружия в тыл врага?» «У меня челюсть отвисла». От такого поворота. Не только. Я передаю сведения, ворую магические разработки, и ты... Одна из них. Легкая нотка печали чувствовалась в интонации чародейки. Несмотря на то, что я твой муж... Мой муж умер в башне, и пусть ты на него похож, но ты не он. Я сам не знаю, кто я. На выдохе произнес. — Расскажи мне о Лаэле. — Только если ты перестанешь называть меня дорогой, — огрызнулась она, не оборачиваясь. — Я задумался, ведь это обращение всегда само рвется наружу. Пожухлые листья шуршали под ногами. Сырость и серость была везде. Я мог видеть Марайну спереди и незнакомого молодого эльфа сзади. «Не могу тебе такого обещать», — печально заключила я. «Ну ладно», — она шумно выдохнула. Лоэль был мечником и полководцем, лучшим. «И что заставило пойти на предательство того, кто вел армии? Я!» Она гордо приподняла подбородок. Показала ему обратную сторону меча. Мир, где расы могут жить в согласии без вечных войн, от которых он давно устал. Мы хотели собрать побольше сведений и избежать. И эта жадность все погубила. — Мне жаль, — участливо ответил я, — но стоит жить дальше. Обязательно этим займусь, когда передам тебя королю Миниру. Она усмехнулась. — Ты ему понравишься. Если будешь верно служить, то он ни в чем тебе не откажет. — Ну да, это все, о чем я мог мечтать. Развел руками, но Марайна этого не заметила. Будто у меня нет своих желаний. — Каких? Э -э -э — Ее вопрос вогнал меня в ступор. — Ну, разных. Так назови хоть одно. Я слишком мало живу после воскрешения, чтобы сходу ответить, зачем мне эта жизнь. Тогда особого выбора у тебя нет. Она больше не отвечала на мои вопросы. От высокой влажности промокла одежда под доспехами и жаль, что валяться в ванной я смогу отнюдь не скоро. Но броня сохраняла тепло, несмотря на ухудшающуюся погоду. К вечеру туман рассеялся, и невиданные деревья широкими зелеными листьями осветили нам путь. Сияли некроны которые не подчинялись надвигающейся осени, а рои мелких светлячков. Я шел завороженный этим зрелищем. Говорят, что в лесах эльфов волшебство на каждом шагу. Мне удалось восхититься всего одной его крупицей. После ночевки строй изменился. Теперь я брел вторым в цепочке, следуя за главой отряда. Старый эльф оказался разговорчив. К полудню мы свернули в обход курганов, что скрывались где-то неподалеку за гуще леса. — Ты бывал в огненных пещерах? — спросил он у меня. — Может, и бывал. Ничего не помню. Слегка пожал плечами, но вспомнил свою смерть в пещере. — В этих доспехах ты точно сваришься? — серьезно добавил старик. Я не успел ничего ответить, как вдалеке, Показались две фигуры. Эльф их заметил, остановился и приготовил лук со стрелой. Встал весь отряд, но никто не издал ни звука. Остроухие умели выживать в лесу, но даже наш гном молчал. Седоволосый бесшумно прошел вперед, одними носками сапог касаясь земли. Он крикнул приближающимся на эльфийском. вы он такель!» Ответ последовал на их же языке, но даже тогда старик не опустил лук. Зарайна. Несколько раз повторили приближающиеся. Двое эльфов. Один вел другого, перекинув руку раненого за голову. Глава отряда обернулся и выкрикнул приказ на эльфейском. К подошедшим подбежали две девушки. Я помог уложить раненого на землю. «Что случилось?» — спросил на общем языке. — Засада! — ответил запыхавшийся остроухий. — Из всего отряда выжили только мы двое. И то только потому, что я смог создать иллюзию и спрятаться. — Ты маг? — Да, мы оба. Он направил уставший взгляд на раненного юношу. — У него сломаны ребра! — заключила эльфийка, осмотревшая парня. — На лошади держаться сможет сухо спросил глава отряда. — Да, но нужен привал. Я напою его зельями. Старик кивнул и на эльфийском позвал Израиль. Девушка мигом выбежала из широкого ствола. Деревья закрывали добрую половину нашего разросшегося отряда. Эльф спешно объяснил ей про засаду, а выживший маг подтвердил, что нам не пройти. — Пойдем в обход с другой стороны. — уведомил он, достал из-за пояса карту и развернул. — Но это черное пятно с крестом тянется на десятки лик на запад до поворота. Сколько лун в пути мы потеряем? Старик почесал щеку и ответил. — Тари. Марайна, дорогая, мы сможем пройти через курганы с моей магией? Я обратился к подошедшей чародейке. — Я не знаю, что там. Мы всегда ходили в обход. Она скрестила на груди руки. «Я могу ему помочь». Эльфийки отошли от стонавшего от боли эльфа, а Марайна наклонилась к нему. Положила обе руки ему на лоб и стала тихо нашептывать заклинание. Но ничего не происходило. Она повторила заговор, а потом обернулась ко мне с гневным взглядом, но обратилась обыденным тоном. «Лаэль!» Ты можешь положить руку мне на плечо? Моей магии не хватает. У него серьезные повреждения внутри. Я кивнул и выполнил просьбу. Чародейка прикрыла веки и повторила заклинание. Ее ладони засветились голубым, а раненый перестал стонать. Она открыла глаза и, не обращая внимания на приходящего в себя парня, обернулась ко мне. Я убрал ладонь. А она протяжно промолвила: Ты даже не представляешь, сколько в тебе силы, Лаэль. Ну, я бы не стал выставлять себя против целой армии, отшутился. А я бы тебя поставила. Ее глаза оставались широко распахнутыми от удивления или осознания факта моей силы. Я ощутил на себе косой взгляд Израиль и каждого слышавшего эти слова эльфа.